Глава 10. Лили. Кажется, я плыву по морю в маленькой шлюпке, которую сильно раскачивает. Но я не слышу плеска волн. Пока что я вообще ничего не слышу, кроме вязкого шума в ушах. Веки такие тяжёлые, а во рту пересохло. Сглатываю я с трудом, но всё же начинаю понемногу приходить в себя. Нет, я точно не в море. Лежу на чём-то твёрдом и недвижимом. Меня сильно мутит. Дурнота и собственная беспомощность раздражают до такой степени, что я закусываю губу до крови. Только не плакать. Не здесь, не сейчас. Но где я? Кто-то легонько трясёт меня за плечо, и я, наконец, открываю глаза. Лили, ты в порядке? Я не знаю, что за дрянь они мне дали, чтобы я тебя вырубил. Прости, с тобой всё нормально? Лицо Томи постепенно принимает чёткие очертания. Сажусь и осматриваюсь. Моему взору предстаёт обычная камера с глухой железной дверью. Небольшая, чистая. Только вместо кровати два жёстких тонких матраса, брошенных прямо на пол. «Где мы?» — глухо хриплю я, проигнорировав вопрос Томми. «Наверное, в особняке какого-то жнеца. Я не знаю. За нами приехали охранники и привезли нас сюда. А почему тебя заперли со мной? Где твоя мама?» «Сказали, что тоже здесь, но я её не видел. И что ещё им от тебя надо?» Ты же привёл меня. Почему они вас не отпустили? Ты...» Томми осекается, отводя взгляд. «Не злишься на меня?» «Нет, Томи, на тебя я не злюсь. Но если бы могла, наваляла бы этим уродом так, что срать бы месяц не смогли. Но ведь я тоже...» «Хватит!» Перебиваю я его. «Слушай, я не говорю, что мне нравится твой поступок. Но если бы кто-то угрожал мне смертью матери, я бы сделала то же самое. Так что хватит. Извинениями ничего не изменишь. Мы уже в руках этих ублюдков». «Сколько я была в отключке?» «Точно не знаю, но прошло довольно много времени». «Думаю, Кристофер уже в курсе». Ого, так теперь ты надеешься на него?» Я усмехаюсь. «А почему сразу к нему не обратился?» «Маму бы убили, если бы я не привёл тебя утром». Томми опускает голову. «И зачем ему помогать мне? Он меня ненавидит». «Не говори ерунды, Кристофер тебя не ненавидит». «Но в одном ты прав. Жнецам ничего не стоит убить человека». Только я успеваю договорить, как раздаётся писк электронного замка. Дверь открывается, и в камеру заходит женщина в сопровождении двух телохранителей. "Давай на выход", обращается один из них к Томи. "Куда вы его уводите?" спрашиваю я, но вопрос так и остаётся без ответа. Мужчины подхватывают Томи под руки и выводят из камеры, оставляя нас с женщиной наедине. Она красива, даже слишком, но её красота холодная и неестественная не такая, как у Венди. В моей подруге есть что-то притягательное, а эта женщина производит отталкивающее впечатление. Чёрные элегантно уложенные волосы, губы, накрашенные бархатистой красной помадой, зелёные пронзительные глаза, брючный костюм тёмно-синего цвета, брендовые туфли на высоченных шпильках. Всё это выглядит как насмешка над остальным миром. Эта женщина явно занимает высокое положение и пришла в камеру, чтобы поиздеваться надо мной. Но зачем? Из-за Кристофера? Они были любовниками? Ливия же говорила, что ему нравятся женщины постарше, а эта стерва точно старше него. Но почему-то я сомневаюсь, что Кристофер стал бы с ней спать. «А ты красивее, чем я ожидала», — произносит она, остановившись напротив. «Я всё ещё сижу на матрасе». Женщина хмыкает, приподнимая мой подбородок пальцами. Она задирает мою голову так высоко и резко, что в шее простреливает острая боль. Но всё равно я не понимаю. Продолжает она, словно рассуждая сама с собой. Как он мог клюнуть на такое безродное существо? Кристофер хотя бы создан из наших биоматериалов, а ты... Она взмахивает свободной рукой. Случайность. Лео всегда любил экспериментировать с мусором. В тебе наверняка течёт кровь грязных отбросов, которым не повезло угодить на стол к Андерсону. «И только волей случая тебе позволили продолжать дышать». «Что вы несете? Огрызаюсь я, пытаясь освободить лицо из цепкой хватки её изящных, но таких омерзительных пальцев. «Мои родители хорошие люди. Они никак не связаны со жнецами. Они не могли пойти на такое». «Молчать!» — рявкает она. «Не порти воздух, пока я не разрешу». Женщина отпускает меня и в ту же секунду отвешивает мне звонкую пощёчину. Я падаю на матрас». Место удара горит огнём и пульсирует, и это вовсе неприятная боль. В ушах снова начинает звенеть. Прижимаю ладонь к отбитой щеке и смотрю на эту суку. Она вытирает руки носовым платком, брезгливо отшвыривает его в мою сторону, затем достаёт из кармана пиджака тонкие чёрные перчатки и медленно надевает их. «Хорошие люди?» — насмешливо передразнивает она мой голос. «Ох, дитя, как много мы знаем о наших близких. Что мы вообще о них знаем?» Ты даже о себе ничего не знаешь, а с такой уверенностью говоришь о других. У тебя нет семьи, дорогуша. Ты — Объект 1956, созданный для Объекта 267. То есть для Кристофера Хейза. Думаешь, ты важна для него? У Кристофера на тебя стоит, потому что тебя создали как его персональную секс-игрушку. Лео учёл все нюансы и получил идеально совместимую пару. «Теперь ты хороший козырь в нашем рукаве. Ты обожаешь своего мистера Хейза, а он обожает тебя. Вы жить друг без друга не можете. И он сделает всё, что угодно, лишь бы тебе не причинили вреда. Видишь, ты отличный рычаг давления, и это твоя лучшая роль». «Что?» Выдыхаю, чувствуя, как биение сердца учащается. «Что?» «А что непонятного?» «Это не была любовь с первого взгляда». В вашем случае это и не любовь вовсе, а результат удачного эксперимента. Ты — лабораторная крыса, которую выпустили из клетки побегать. Но в итоге ты всё равно умрёшь. Твоя жизнь не стоит ни гроша. Ты бы даже не появилась, если бы не мы. Думаешь, ты попала в эту семью по случайному стечению обстоятельств? Но почему ты настолько уверена, что твои так называемые родители не знают, кого они впустили в свой дом? Хорошие люди, говоришь? А что, если они просто любят деньги? Вся твоя жизнь простроена нами. Определён даже выбор профессии. Тебя нужно было просто подтолкнуть». Она усмехается. Её красные губы презрительно кривятся, а взгляд выражает насмешку, смешанную с жестокостью. «Как звали ту девчонку, которая сделала так, что с тобой никто не общался и вынудила тебя посещать уроки балета, потому что лишь в них ты находила утешение?» Словно издеваясь, спрашивает она, разумеется, не ожидая ответа. «Как звали женщину, которая унижала тебя на репетициях? Они и многие-многие другие. Лишь винтики в нашей системе, которые заставляли тебя выбрать нужную нам развилку. Тебя всю жизнь толкали, Лили. Ты пешка, которую перемещали на игральной доске исключительно по нашей указке. Катрина издевалась надо мной, потому что ей кто-то приказывал так делать?» Дженнис шпыняла меня, потому что ей тоже приплачивали за это или угрожали. Но мама и папа, они не могли всё знать и скрывать это от меня. Нет, однако если эта женщина говорит правду, то... Мои родители знали? Вы купили их молчание? Вы угрожали им? Возможно. Она хищно улыбается. Кто знает. Ну да ладно, какая по сути разница, верно? «Хорошие они люди или нет, теперь уже не важно. Ты давно вступила в игру, девочка. Пусть и как разменная монета, но ты отыграешь свою роль до конца». Её тон становится резким. «Поднимайся, у нас гости. Выйдем, поздороваемся. Нужно соблюдать приличие». Не успеваю я хоть что-либо осознать, как она приставляет к моему горлу нож. Кивком головы женщина указывает на дверь, и мне ничего не остаётся, кроме как подчиниться. Её рука в перчатке крепко держит меня, пока мы идём по коридору. Острое лезвие холодит кожу, периодически соприкасаясь с ней. Но мне всё равно, что я оказалась заложницей психопатки. То, что она сказала, разрывает моё сердце в клочья. Правда ли это? Ещё пару дней назад я бы рассмеялась ей в лицо, но после рассказа Кристофера я верю, что она сказала правду. Я выращена в лаборатории, создана как его слабое место. Угроза моей жизни может заставить его подчиниться. Да, теперь всё сходится. Моя одержимость им, потеря контроля над собой, когда он рядом, и его реакция на меня. Теперь всему есть объяснение. Однако я не верю, что родители были в курсе моего происхождения. Но вот Кристофер... Он знал. Почему он не сказал мне? Рассказал обо всём, но не об этом. Он защищал меня или... Что мне делать? Спросить его? Вести себя так, словно я всё ещё не в курсе? Стоп. О чём я вообще? Возможно, с минуты на минуту я умру, сыграв свою последнюю роль. Сначала нужно выбраться отсюда и предупредить Кристофера об опасности. Только как? Пока я лихорадочно прокручиваю в голове варианты спасения, мы подходим к огромным кованым дверям. Только сейчас я обращаю внимание, что интерьер выполнен в готическом стиле. «Боже, Деванли, У меня дежавю». Два телохранителя, одетые в чёрное, открывают перед нами тяжёлые створки, и женщина подталкивает меня вперёд. Огромный тёмный зал заполнен охраной. Их так много. Они рассредоточены по всему периметру, а в центре стоит... «Кристофер». Один и точно без оружия. Вряд ли ему позволили пронести с собой хоть что-нибудь. «Зачем он пришёл сюда? Это же ловушка!» Ловлю его взгляд и шумно сглатываю. Кристофер чуть приподнимает уголок рта, словно говоря мне «не бойся». Но я боюсь не за себя, а за него. Он, как обычно, выглядит идеально и уверенно. Его чёрное пальто распахнуто, руки в карманах, а взгляд до того убийственный, что моя кожа покрывается мурашками. Не решил же он, что сможет один справиться с кучей вооружённых телохранителей этой суки. Элеонора. Произносит Кристофер глубоким, низким голосом. «Как печально, что ты не умеешь держать себя в узде». «Печально?» «Конечно. Столько людей погибнет, если ты не отпустишь Лили по-хорошему. Те, кто встанет у меня на пути, вряд ли останутся живы. Возможно, тебе плевать на этих солдат. Но что скажут остальные жнецы? Будут ли они рады, если я убью всех телохранителей, которые осмелятся остановить меня? Они ведь принадлежат не одной тебе». Это охрана Ордена, не твоя личная. И пусть убью их я, но начала всё это ты. Может, одумаешься? Просто отпусти её и сделаем вид, что ничего не было. Думаешь, справишься один? Ну, попробуй. С удовольствием посмотрю. Схватить его. Отдаёт она громкий приказ, и мужчины срываются с места. Меня начинает бить крупная дрожь, когда вся эта свора одновременно набрасывается на Кристофера. Дыхание учащается и становится поверхностным. Я жмурюсь, пытаясь прогнать белые круги, возникшие перед глазами. Сжимаю и разжимаю липкие от холодного пота ладони. Надрывные всхлипы рвутся из груди, пока я наблюдаю за безумной сценой, развернувшейся посреди зала. Сначала это всё кажется огромной движущейся чёрной массой. Я не могу понять, где находится Кристофер. Он упал? Его уже забили до смерти? Боже... Мне не хватает воздуха, и я тяну его, как рыба, которая валяется на песке под раскалённым солнцем. Слабость в ногах усиливается, и я чуть не заваливаюсь на Элеонору, которая так и стоит за моей спиной, прижимая к горлу лезвия ножа. Чтобы не потерять сознание, я обхватываю свои плечи руками и тру. Не помогает. Мне ничего не помогает. Слёзы катятся по щекам, и я начинаю скулить. Они же убьют его. Убьют! «Нет, нет, нет, только не это!» Жалобно тяну и не отдавая себе отчёта. «Мне всё равно, что сделают со мной. Я не переживу, если Кристофер умрёт». Подаюсь вперёд, и лезвие впивается в кожу. «Стой смирно!» — шипит Элеонора. «Или не доживёшь до второго акта!» В центре зала, прямо перед нами, развернулась настоящая бойня, а женщина, стоящая позади меня, явно наслаждается этим зрелищем. «Я же могу только скулить!» и молиться, чтобы человек, который заменил мне весь мир, остался жив. Теперь я вижу его. Моё зрение затуманено от слёз, но я, не моргая, всматриваюсь в мелькающие чёрные силуэты, боясь снова упустить Кристофера из вида. Без оружия, один против нескольких десятков охранников, он похож на зверя, которого загнали в угол. Но охотники не знали, насколько этот зверь опасен. И я тоже не знала пока не увидела своими глазами. Холодный пот сменяется горячей испариной. Мои глаза расширяются от шока и ужаса. Это просто... Разве человек способен на такое? Кристофер раскидывает их, как бумажных кукол, ломает им кости, сворачивает шеи и уворачивается от пуль, словно для него это пустяк. Он двигается так быстро и непредсказуемо, что мои глаза за ним еле поспевают. Многие его противники уже превратились в кучу кровавого месива. И с каждой секундой телохранителей, способных стоять на ногах, остаётся всё меньше. Одному из них удаётся подстрелить Кристофера, и я вскрикиваю. Но его не останавливает ни ранение, ни что-либо ещё. Он как робот, продолжает ловко крушить противников и вскоре вокруг него остаются лишь разбросанные переломанные тела. Покрытый кровью с головы до ног, он стоит в центре этой жуткой картины и не сводит с меня пылающего взгляда. Кристофер словно ведёт со мной немой диалог. Одними глазами он говорит мне, «Вот видишь, я чудовище». Его воспалённый синим взгляд просит меня уйти, скрыться от этого безумия и никогда больше не приближаться к нему». Но даже увидев, как он разорвал их голыми руками, я не откажусь от него и не перестану видеть в нём человека. Он жив. Остальное неважно. «Так ты и правда принимаешь сыворотку бессмертия», — произносит Элеонора, плотнее прижимая лезвие к моей шее. «Я переименовал её», — спокойно отвечает Кристофер. «Дурацкое было название. Я всё ещё смертный. Рискнёшь меня убить? Мама». «Мама?» Сзади доносится смешок, и в следующую секунду Элеонора убирает нож и подталкивает меня к Кристоферу. «Нет нужды», — насмешливо отвечает она. «Я увидела всё, что хотела». «Так это была проверка?» «Могла бы просто спросить». «И ты бы ответил?» «Но мы же кровные родственники». «Как-никак». «Очень смешно». «И вообще, чего ты так всполошился?» «Устроил здесь такой беспорядок?» «Кстати, это было твоё решение». «Поначалу у меня не было цели проверять твои способности». Сарказмом выдаёт она явную ложь. «Я просто хотела как лучше. Жениху нельзя видеть невесту перед свадьбой. Плохая примета. Пусть Лили побудет со мной, пока вы не поженитесь». «Осторожнее, Элеонора. Не стоит её в это впутывать». «Думаешь, она будет в безопасности, если ты спрячешь её от нас? Святая наивность. Или скажешь, ты готов выбрать другую невесту?» Правда, сможешь жениться на ком-то, кроме Лили Брукс? Может, тогда и ей стоит подыскать подходящую партию? Тот парень, который привёл её сюда, очень даже симпатичный. Они хорошо смотрятся вместе, так что он вполне сгодится. Может организовать сразу две свадьбы? Люблю веселье. Ты согласен отдать ему Лили?» Кристофер сжимает кулаки. Его почти успокоившийся взгляд вновь вспыхивает сине-голубым огнём, и Элеонора растягивает губы в довольной улыбке. Я смотрю то на неё, то на Кристофера, стоя аккурат между ними и не рискуя двигаться. Не хочу провоцировать эту сучку. «Ладно, можешь не отвечать», — фыркает она. «Твоя реакция говорит за тебя. Ну, раз мы всё выяснили, предлагаю тебе воспользоваться одной из комнат и привести себя в порядок. Нам пора выдвигаться на собрание». «Зачем куда-то ехать, если все и так в сборе?» — мрачно усмехается Кристофер. «Может, проведём собрание прямо здесь и сейчас?» «Сыворотка и правда творит чудеса». Раздаётся низкий голос, и мужчина в чёрном плаще с капюшоном выходит из укрытия. «Ты раскрыл наше присутствие». Вслед за ним из раздвижных панелей в стенах появляются ещё девять высоких фигур. Все они облачены в одинаковые плащи, надвинутые капюшоны которых скрывают лица. «Ты не сказал, что Андерсон начал испытание препарата?» – произносит другой мужчина. «Я говорил». Кристофер пожимает плечами. Видимо, вы меня не так поняли, но в любом случае лучше увидеть своими глазами. Правда?